приложение акция доля собственности фирмы можно купить одну или несколько таких долей, которые и называются акциями. если фирма дает прибыль зарабатывает деньги, то владелец акции получает определенный процент от нее, который зависит от величины приобретенной доли. Чем меньше доля, тем меньше прибыль и наоборот если фирма терпит убытки, то акции теряют в цене. В этот момент их нельзя продавать. Лучше подождать, пока фирма снова начнет приносить доход. Об этом более подробно рассказывает госпожа Трумф в главе «Клуб начинает вкладывать деньги». Биржа – место регулярных встреч бизнесменов для заключения сделок. Биржа определяет уровень спроса и предложения – и на этой основе формирует цену покупки или продажи. Более подробно об этом можно прочесть в главе «Клуб начинает вкладывать деньги». Инвестиция. Вложение денег с целью их увеличения за счет процента доходности. Деньги можно вложить в акции или положить их под проценты в банк. В качестве вложения финансов можно рассматривать и покупку различных вещей, которые впоследствии можно будет продать значительно дороже. Например, произведения искусства, дом, антикварные изделия и так далее. Инфляция. Обесценивание денег. Сегодня на 5 марок можно купить больше, чем, к примеру, через 10 лет. Деньги со временем постоянно теряют свою стоимость. Ипотечный кредит – залог недвижимости. Если у владельца дома имеются долги, то такой залог может в правовом и финансовом отношении гарантировать возврат долгов. Однако в данном случае право собственности владельца дома несколько ограничивается. Если он решит продать дом – то должен будет вернуть из вырученных денег сумму залога. Процент. Сотая часть от чего-то. Чтобы вычислить определенный процент на карманном калькуляторе, надо сначала ввести основное число и умножить его на цифру процента, а затем нажать кнопку с обозначением процент. Например, 3000 умножаем на 3%. В этом случае должно получиться 90. Можно также вычислить процент, разделив число на 100. 1% это одна сотая. А затем, умножив на нужное количество процентов. Например, 3000 делим на 100, получаем 30. 1%. Далее 30 умножаем на 3%, получаем 90. Процент доходности. Если ты сужаешь банк своим капиталом, то есть кладешь свои деньги на банковский счет, то банк выплачивает тебе за это определенный процент от вложенной суммы. Если ты даешь банку 3000 марок, то он дает тебе за это, к примеру, 3%. То есть каждый год ты получаешь 3% от 3000. Это составляет 90 марок. Сложные проценты. Можно договориться с банком, что в конце года начисленные проценты прибавляются к основному капиталу. Если взять уже приведенный выше пример, то на следующий год на счете будет лежать уже 3090 марок, на которые опять начисляются проценты, денежная сумма по которым с каждым разом становится все больше. 3% от этой суммы дают 92 марки 70 пфенигов. И так продолжается каждый год. 3090 марок плюс 92 марки 70 пфенигов получаем 3182 марки 70 пфенигов. 3% от этой суммы составят уже 95 марок 45 пфенигов и так далее.